Смысл жизни в практике. Со временем понимаешь, что все страдания вообще твоё рождение нужно только для одного – для служения. Для практики вся жизнь твоя. А если засыпаешь, то на тебе пенделя волшебного, сынок. Все страдания нужны только для одного, только для того, чтобы заставить тебя делать. Делать что? У всех по-разному. Я это называю практикой служения Богу. Под Богом я подразумеваю душу свою. Так что неважно, верите вы в Бога или нет. Он по-любому есть, и это вы. Маленький, слабенький такой, но он точно вас есть. Вот ему-то мы и будем служить. Под практикой нужно понимать всё, что приносит пользу вашей душе. А не только зарядку по утрам, Это и работа, если вы работаете физически, это ли не физкультура. Вашему телу до фени, гантели вы поднимаете или за станком работаете, машете метлой или кардиотренировку делаете вашему телу, то бишь вашему храму, всё одно – служение в делах ваших. Более подробно я… Писал объентом в первой своей книге «Запрещенная реальность», поэтому не буду вдаваться в детали, но есть и более продвинутая литература про все йоги с детальными упражнениями, очень просты и понятны. Я купаюсь в море, и это практика. Я загораю, я практикую. Я люблю свою жену, и я отдаюсь этому служению безоговорочно. Всё есть практика служения Богу. Вы приносите в жертву Богу своему свою энергию, своё время, и Он, принимая в вас свои объятия, становится вами. Именно по этой причине вся ваша новая жизнь во имя и во славу Бога. Всё, что вы делаете во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и оно вам надо, вам по пути путь Бога – это ваш путь. Я вечность смог узнать, как воссоздать, С утра по времени смогу я благодать, Заказ вселенной самому себе присылать, Безвременно использовать ту силу, Что, постигая душу, я обрёк На повседневные призывы к миру. Я везде и я повсюду, Даже если я не буду, всё равно я не забуду, Кто накикал здесь вчера, Так что лучше быть в моменте и участвовать в событиях, а иначе кто-то за вас наложит реальность, ненужную вам. Практика – это борьба за день, это борьба за часа, в итоге это борьба за всю вашу счастливую жизнь. Лучше попробовать и сдохнуть в попытке, чем и не жить вовсе. Мы должны сами себе жизнь мы должны сами себе эту борьбу. Мы просто обязаны попробовать и сделать то, что другие боятся. Мы должны сами себе счастье, мы должны сами себе любовь. «Кораблик влюблённый, и я плыву по реальности дня». Куда меня парус затянет, В какую мечту занесёт. Кораблик влюблённый и я, Во сне мне приснится луна, Здесь сказочно невероятно, И я здесь летаю всегда. Кораблик влюблённый и я, Хочу я в любви без конца, Грести по реальности дня, Желаю быть с Богом всегда». Анекдот. Объявление в больнице. Все, кто понял смысл жизни, психиатр принимает без очереди.